Доктор-скорый, по громкой связи, включенной на смартфоне, ясно и четко отдавал указания и руководил процессом. Алиса то тужилась, то отдыхала, а Красноярцев громко отчитывался, на какой они стадии, не очень-то и понимая, что на самом деле абсолютно реально видит показавшуюся головку ребенка. А потом как-то все быстро произошло. Он поддержал, как сказал врач головку, Осторожно повернул плечики и... И в одно мгновение, как-то блям-блям-блям, и ребенок оказался у него на руках. Весь целиком. Настоящий ребенок. Маленькое, теплое, влажное, дрожащее тельце. И вдруг он запищал. «Она! Она!» — вспомнил Красноярцев. «Девочка! Дочка!» Он держал ее маленькое, горячее и влажное тельце в какой-то розовой пени и пленке, практически полностью помещающееся в двух его больших ладонях. Смотрел на нее и что-то мощное, огромное, целый неизвестный прекрасный мир внедрялся в его сознание, в разум, чувство, в сердце и кровь и затопил, поглотив полностью. И внезапно Ярый почувствовал непереносимую, на грани боли, нежность и любовь к этому комочку жизни и великий вечный страх за нее. «Девочка!» Прошептал он восторженно, не чувствуя, как слезы катятся по его лицу. Посмотрел на Алису и поделился с ней счастьем. «У нас дочка!» И положил ребенка ей на живот. «Девочка!» Повторила Алиса за ним нежно, прижав осторожно дочку рукой к себе. «Доченька!» И посмотрела на мужа, не замечая своих слез радости и освобождения. «Мы справились!» «Справились!» Кивнул он, наклонился, поцеловал ее в губы и прижался к ней, осторожно накрыв ладонью руку, придерживающую дитя. Они замерли, разделяя всю красоту мгновения и переживая нечто непередаваемое, потрясающее. «Справились!» – прокричал победно доктор в телефоне, возвращая их в реальность, и они услышали, как на заднем фоне из трубки доносятся победные крики радости всего экипажа скорой помощи. «Молодцы! Поздравляю!» Я остудил новоявленных родителей насущными проблемами. «Но не расслабляемся, ребята! Это еще не все!» и принялся четко отдавать дальнейшие приказания. А Красноярцев, утерев рукой слезы, еще раз поцеловал Алису и очень осторожно дочурку и принялся исполнять распоряжение специалиста. Выяснилось, что действительно хлопот еще полно, Вот только резать пуповину папаша отказался напрочь. «Да вы что?» – возмутился необычайно Красноярцев. «Ничего я у нее резать не буду. Делать ребенку больно. Ну нет, она и так настрадалась неизвестно как. Вот сами приедете и режьте, но чтобы я не видел». «Ладно», – легко согласился доктор и продолжил руководить. Алексей обтер малышку пеленкой, завернул в чистую простынку и уложил на грудь Алисе, которая подставила дочке сосок, и та, под восторженные возгласы родителей, сразу принялась сосать. Вот какая молодец! Алексей еще много чего сделал, и принял послед, и помог Алисе привести себя в порядок, и перестелил кровать, и устроил их с дочкой поудобней. Но все это он выполнял словно в забытии, Он в осознанном состоянии. Все его внимание целиком и полностью было сосредоточено на его девочках и только на них. После приезда доктора все, наконец, было завершено. Алексей надел малюсенькие носочки на крохотные ножички дочурки и смешную шапочку на ее головку и отдал ее в руки маме и, только убедившись, что с ними все в полном порядке, отправился в душ. И вот там-то его накрыло с головой. Безумная слабость, от которой подкосились ноги так, что пришлось сесть на край ванны и абсолютно полное осознание того, что сейчас с ними произошло. И запоздалый ужас от понимания того, что могло случиться самое страшное. И Красноярцева накрыло отходником такой силы, что он съехал с задницей в пустую ванну подбьющий струи воды из душа и заплакал очищающими слезами слезами победителя кое как выбравшись из ванны наскоро вытеревшись и переодевшись в домашнее он дошел до кровати в которой лежала алиса с дочкой лег с другой стороны от малышки и не мог отвести от нее взгляда такая она была прекрасная чудо с ней все в порядке Спросил он у Алисы и посмотрел на жену. Все в порядке! уверила она уставшим и счастливым голосом человека, сделавшим тяжелое, но важное дело. Видишь, спит. Красноярцев протянул руку и осторожно погладил малипусенькую ручку, а малышка во сне вдруг раскрыла кулачок и ухватила палец папаши. Она меня за палец взяла! Смотри! придушенным шепотом восхитился Ярой и тут же забеспокоился. «А почему у нее глазки припухшие? Это нормально? С ней точно все в порядке?» «Красноярцев!» усмехнулась Алиса. «С ней точно все в порядке. А глазки припухшие, потому что она только что рождалась, и ей пришлось пробираться через очень узкое отверстие». «О, Господи!» тут же представил себе Алексей красочную эту картину. «Не говори мне про это! Это кошмар какой-то!» «Лёш!» – позвала его Алиса и сказала проникновенно, когда он посмотрел на неё. «Ты самый великолепный мужчина на свете! Ты мой герой, мой король, мой спаситель! Пришёл и спас нас обеих! Без тебя мы бы пропали!» Он смотрел на нее, чувствуя, как захлестывают его эмоции и наворачиваются снова слезы. Придвинулся к жене поближе, поцеловал в лоб, уткнулся в него своим лбом, закрыл глаза и признался. «Ничего подобного. Никакой я не герой. Я ужасно перетрусил и до сих пор боюсь. Когда представляю, что могло произойти, у меня сердце останавливается». А если бы с малышкой что-то случилось? А если бы у тебя кровотечение открылось? А если бы все пошло неправильно?» «Тогда бы ты сделал все, что возможно, и спасал нас до последней минуты», прошептала ему Алиса. «Но ты об этом не думай, а думай о том, что с нами произошло еще одно чудо». «Это точно», шептал Ярый. «Знаешь, я почувствовал такие невероятные чувства и ощущения, когда девочка оказалась у меня в руках. Это не передать никакими словами. Это как смерть и возрождение, честное слово. Такой же силы эмоции. «Повторить не хочешь?» усмехнулась Алиса. «Ты что?» откинул голову и посмотрел на нее пораженно красноярцев. «Шутишь так странно? Я тут чуть не помер со страху и такого натерпелся. До сих пор всего колбасит» а ты только что пережила жуткие боли и кричала еще двигаться не можешь и такое спрашиваешь лёш лёш тихонько засмеялась алиса у меня были легкие роды первые схватки начались после трех часов дня воды отошли в пять сильные схватки и боли где то к семи часам а родила я в восемь часов двенадцать минут это очень легкие и быстрые роды Но покричала от боли ерунда. Это легкие роды! Ты серьезно? Оторопел красноярцев, даже приподнялся на локти, чтобы лучше ее видеть, но возмущался негромко, четко помня про спящего ребенка. Я думал, ты умираешь! Ты так мучилась! Кричала! Я с ума сходил, чуть не помер от страха, а ты говоришь Ерунда! «Лёш!» – веселилась все больше Алиса. «Это очень больно на самом деле. Терпеть невозможно, но это нормально. Быстро проходит и забывается. К тому же результат стоит того». «Я нифига не понимаю в женщинах и никогда не пойму». «Вот и славненько!» – закончила весело его выступление Алиса и невинно попросила. «А теперь давай поедим, а?» «Есть хочется ужасно. У меня там ужин готов. Только разогреть». «Одуреть!» Вконец офигел мужик и пошел разогревать ужин. Ночь красноярцев спал беспокойно. Он выключился сразу, как только отнес в кухню поднос после ужина. Вернулся, лег на свою половину кровати и мгновенно заснул, как отрезало. Ему снились кошмары, в которых он ронял малышку, и она громко плакала от боли. Ярый вскидывался, просыпаясь, проверял, в порядке ли ребенок, покрывался потом от приходящей мысли, что может во сне повернуться неудачно и задавить малышку, но не успевал додумать и снова проваливался в сон. Так и промучился до рассвета, подскакивая от кошмаров, и лишь под утро заснул мертвым сном без сновидений. Опроснувшись, сразу же испугался, не обнаружив рядом в кровати ни Алису, ни малышку. Его словно кипятком от страха обдало. Он резко поднялся с кровати и ринулся искать девочек. Влетел в кухню и замер. На обеденном столе стояла большая плетеная из изывовых прутьев корзина, в которой лежала малышка и тихо гулила, размахивая ручонками. Алиса, стоя у столешницы, готовила завтрак и разговаривала с дочкой. «Вот молодец, хорошая девочка. Расскажи маме, как тебе вчера трудно пришлось». «Ну, пожалуйста, маленькая». «Да, вот так», — подтвердила она на очередной пассаж дочери. «Ты зачем встала?» — обеспокоенно спросил Алексей. «Тебе лежать надо, выздоравливать, сил набираться». «Привет!» – обернулась Алиса на его голос, радостно ему улыбнулась, подошла, обняла, поцеловала и напомнила. «Я не больна, я просто родила ребенка и прекрасно себя чувствую». Муж ответил ей быстрым коротким поцелуем и, нахмурившись, наблюдал обеспокоенно за малышкой. «Слушай», – не выдержал красноярцев, «это, наверное, опасно ее в корзине этой держать». А вдруг девочка повернется, корзина перевернется и ребенок упадет? Это совершенно безопасно, уверила его спокойно Алиса. Корзина стоит посередине стола и вполне себе устойчива. Я в нее положила подушку, а сверху застелила полотенцем, чтобы малышка не поранилась. Ты же видишь. Сам убедись, если так переживаешь. И Алексей быстренько еще раз поцеловал. Аккуратно отстранил жену и поспешил к столу, нагнулся над корзиной, удостоверился в ее устойчивости и безопасности, а затем наклонился к младенцу. «Она кулачок жует. Это нормально?» спросил обеспокоенно красноярцев. «Нормально», вздохнув, подтвердила Алиса. Он протянул руку и осторожно взял пальцами кулачок девочки, «Ты ж моя лялечка!» – произнес он сюсюшным голосом. «Вот какая красивая девочка!» Ребенок, услышав его голос, заинтересованно посмотрел на непонятный новый объект и нахмурился. «Смотри!» – восторженно пригласил Алексей жену присоединиться к его восхищению. «Она хмурится!» – а сейчас улыбнулась. «Нет, на самом деле улыбнулась!» и решил поговорить с ребенком. «Это ты папа узнала? Правда, маленькая?» «Да. А папа тут. Он теперь всегда с тобой будет. Ты ж моя малышка!» Алиса посмотрела на этот цирк с украшением строптивого мужчины младенцем женского пола и протянула. «Лёшка! А ведь мы тут имеем ярко выраженную патологию!» «Какую патологию?» Испугался на всякий случай красноярцев. Именуемую «Чересчур заботливый отец» или «Синдром папина дочурка», в простонародье доходчиво обзываемый «Сумасшедший отец». «Да», — подумав, согласился и даже кивнул красноярцев. «Я именно такой есть и буду», — и предложил. «Давай назовем ее Лялечка». «Нет такого имени», — веселилась Алиса. Это сокращенное от «Ольга» или «Алена» или еще каких, где есть буква «Л». «Да?» – переспросил Ярый удивленно и постановил. «Ничего не знаю. Для меня она лялечка, а ты найди подходящее для сокращения имя». «Я же говорю «сумасшедший папаша», – рассмеялась от души Алиса. Приехавшие с утра медики были приятно удивлены прекрасным состоянием здоровья ребенка и матери. У Алисы не нашли ни одного повреждения, не говоря о разрывах или трещинах, и поражались. «Нет, ну надо же! Домашние роды, без специалистов и медикаментозной помощи. Сами, да еще первый раз! И такое великолепное состояние матери и дитя!» «Йога много лет», — пояснила Алиса. Специальное упражнение в течение всей беременности. Вегетарианство. Да, ⁇⁇⁇ кивнул доктор, обводя рукой вокруг. Мы обратили внимание на обстановку квартиры. Культ Индии. Не культ, ⁇ разъяснила Алиса. Основная работа и профессия индолог. Не специалист по индийской культуре. Тогда понятно, ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ кивнул он, и, бодро хлопнув себя ладонями по коленям, предложил. Ну что? поедем в больничку как в больничку взревел притихший было бдительный отец покачивавший на руках дочь вы что то скрываете от нас с ней что то не так нет нет не пугайтесь поспешил успокоить доктор подружный смех алисы и медсестры просто надо официально оформить роды снять все параметры ребенка занести в карточку младенца и матери провести положенные процедуры «Да?» – переспросил мужчина недоверчиво, но, увидев искреннее выражение лица доктора, согласился. «Ну ладно». Алиса уже откровенно ухахатывалась, а медсестра изо всех сил старалась сдерживать рвущийся смех и только хмыкала, поджимая губы и прижимая к ним пальцы. Алексей развернулся и сурово сдвинул брови, недовольно взглянул на жену. «Красноярцев», — смеясь, предупредила она, — «взглядом я испепеляюсь плохо». Отец из великого оператора вышел и на самом деле сумасшедший. Надежда, что острый период быстро пройдет, не сбылась, не прошло, а только усугубилась. Красноярцев стал самым активным пользователем интернета на страничке молодых отцов, где обменивался с другими, такими же неугомонными папашами новостями о жизни, питании, воспитании младенцев и обо всем, что только возможно по этой теме. Педиатрию младенцев он изучал как Библию и доводил участкового педиатра и медсестру до белого коленя своими вопросами и тревогами. Он изучил все современные венья, научные открытия и исследования про детей. Продвинутый такой папани получился. Ребенка назвали Алиной. Алина Алексеевна Красноярцева. Как кому, а папаше Лялечка. А еще он ее снимал. Это вообще особая тема, святое. Повод для постоянного смеха и подначек это его мания давала роскошный, чем с удовольствием пользовались все домашние и рассекали за милую душу. Красноярцев не обижался, а только умильно улыбался и отмахивался, приговаривая «Еще посмотрите через какое-то время и поражаться будете, как здорово, что я это снял». «Ты же ярый противник домашнего видео», — подначивала его Алиса. «А я и не снимаю домашнее видео», — недовольно ворчал он и пояснил в тысячный какой-то раз. «Я снимаю фильм о лялечке и обо всех нас» о семье, это долгосрочный проект, на годы. Он прибегал с работы, быстро мыл руки и первым делом брал ребенка из кроватки, сам её укачивал и пел какие-то песенки на удивление чистым красивым голосом. Он разговаривал с ней и был совершенно уверен, что она его абсолютно понимает и даже порой вступает в диалог посредством издаваемых невнятных звуков. «Вы ее разбалуете!» Ласково улыбаясь, предупреждала Ярова Зоечка, когда смотрела на эту умильную картинку. Большой мужчина с крохотным младенцем на руках. «Обязательно!» Очень серьезно обещал Красноярцев. Впрочем, надо отдать Алексею должное. Про мальчишек он тоже не забывал и старался с ними проводить много времени заниматься какими-то мужскими занятиями в компании частенько присоединявшегося к ним Павла Наумовича. Они всю зиму ходили по выходным на лыжах, не отлынивали, и на коньках и санках с горки катались, и что-то мастерили, строили в гараже. Но если занимались чем-то дома, то переносная люлька с дочкой всегда находилась рядом с папенькой. Домашние махнули рукой, приняв такую чрезмерную заботу и привязанность, как факт, с которым бесполезно бороться, и быстро привыкли. Ну прямо идеальная картинка. Ага, сейчас. Нет-нет, ничего страшного, ужасного. Но у Алисы возникла одна проблема. Скорее, это проблема двоих. Но Красноярцев категорически отказывался признавать ее наличие в их жизни и обсуждать этот вопрос. Это интимные отношения. То есть сначала их длительное отсутствие, а потом... Когда врач Алисы после очередного ее обследования подтвердила, что пациентка в полном порядке и может жить обычной полноценной жизнью, в которую в том числе входит здоровый секс, Алиса поделилась радостной новостью с мужем и игриво пригласила его отметить эту новость в постели и увидела меняющееся выражение лица мужчины. Он растерялся, запаниковал, и, наплетя что-то совершенно невразумительное, откровенно сбежал из спальни жены. Да, у них были раздельные спальни, потому что графики их жизни не совпадали. Алиса, как и все домашние, ложилась рано и вставала очень рано, занималась йогой и медитациями. К тому же сейчас с ней в комнате жила лялечка, и ей приходилось подниматься ночами, когда ребенок просыпался. Алексей ложился порой совсем поздно, часто засиживаясь за работой, которая включала в себя просмотр большого количества фильмов и отснятого им рабочего материала. В основном у себя в комнате, где на стене висела большая плазма и вставал гораздо позже Алисы. Правда, их комнаты примыкали друг к другу, и имели общую дверь, по большей части времени открытую. И Красноярцев частенько вставал ночью, заслышав плач дочери, шел в комнату Алисы, укачивать ее сам. Но все же отдельные комнаты. Вот он избежал в свою опочивальню, промычав что-то про срочную работу. Так повторилось и второй раз, и третий, в течение последующей недели, пока Алиса не схватила мужа, и не потребовала объяснить ей, в чем, собственно, дело. «Я не могу», – простонал Ярый. «Как вспомню, как ты мучилась тогда, как кричала, так чувствую себя последней скотиной, когда хочу тебя». «Если тебя волнует только это», – пожалела его Алиса, «то открою тебе страшную тайну красноярцев. В мире существуют контрацептивы, помогающие избежать нежелательной беременности». «Я правильно поняла, что ты не желаешь моей беременности?» «Да!» Тут же согласился он, но, сообразив, что сказал, уточнил. «То есть нет! Беременность — это неплохо! Дети вообще здорово! Ну, роды. И на его лице отразилась тень ужаса от одного воспоминания. «Понятно!» — вздохнула Алиса, которой на самом деле было ничего не понятно. Она отправилась в Москву к своему доктору, которая вела ее во время беременности, и выложила ей свою проблему. А та успокоила, объяснив. «С некоторыми отцами, видевшими роды жены или непосредственно принимавшими их, часто такое происходит. Они переживают настолько сильное потрясение, что в их сознании надолго закрепляется картина произошедшего» они не могут дотрагиваться до жены, вспоминая, что она пережила. И, к сожалению, у них не возникает желания. Но это проходит через месяц-два. И посоветовала. «А лучше отправьте мужа к психологу, я дам вам координаты прекрасного специалиста». Но в случае с Красноярцевым все обстояло несколько иначе, чем описала клиническую картину доктор. Он хотел жену и не скрывал этого, Шаната вызывало у него желание и весьма горячее, но он всячески избегал интима. А когда Алиса заловила шуструю мужскую особь, проявив настойчивость, инициативу и смекалку, то все у них получилось замечательно, кроме самого главного того, что было у них раньше. Муж ласкал ее, целовал и заводился вместе с ней, и голову терял. Но как только соединял их тела, Словно отстранялся душой, выключался, не позволяя себе чувствовать и контролировал весь процесс. Доводил жену до прекрасной вершины, сам оставаясь с душой и телом, отстраненным от их слияния. «Что случилось?» – спросила она его. «Ничего». Фальшиво бодро уверял Ярый. «Лёш!» – настаивала Алиса. «Я не понимаю». «Я тебя не привлекаю больше». «Привлекаешь». Повернулся он на бок, обнял и притянул ее к себе. Прижал. «Вот именно, что еще больше, чем раньше». «Тогда что происходит?» Отстранившись, она заглянула ему в лицо. «Все нормально», — твердо соврал он. И Алиса поняла, что разговаривать на эту тему, признаваться и что-то объяснять он не станет, хоть пытаясь пристрастием. А дальше продолжалось все в том же ключе и становилось все хуже и хуже. И Алису просто изматывали непонимание, и это холодная отстраненность мужа во время секса, его замкнутость и душевная закрытость. Алиса измучилась, но чем дольше она пыталась с ним поговорить, тем более с замкнутым и отстраненным становился муж. И она четко осознавала, что так продолжаться долго не может, и очень скоро назреет, как нарыв, и прорвется нечто очень нехорошее и разрушительное. И Красноярцев чувствовал неизбежное приближение серьезного разговора и ужасно переживал то, что происходило между ними, но не мог, не мог объяснить ей. И сбежал снимать ледоход на Енисеи в середине апреля. Провожали, как водится, всем ковчегом. Улыбались, шутили, напутствовали, благословляли. Одна Алиса стояла с дочкой на руках и смотрела на мужа трудным взглядом. И Ярый умирал под этим взглядом. «Ну что?» – спросила Алиса, прощаясь с ним последний, проводив до машины, уже выведенной с участка на дорогу. «Я так понимаю, ты решил смело спрятаться, Красноярцев?» «Да». Честно признался он и шагнул к ней, обнял осторожно вместе с дочкой и покаялся. «Прости, я ничего не могу тебе объяснить. Я сам ни черта не понимаю, но я разберусь. Я обещаю». «Может, дешевле и проще было бы сходить к психологу? Можно даже вместе, чем ехать на Енисей», — предположила Алиса. «Нет», — твердо отказался он. «Я не хочу откровенничать с чужим человеком и рассказывать ему интимные подробности, которые принадлежат только нам с тобой». «Понятно», – вздохнула Алиса, прижавшись щекой к изгибу его шеи. «Надеешься, что Господь управит все сам?» «Вот именно», – тем же твердым голосом заявил Алексей и повторил. «Вот именно!» «И что, Красноярцев?» Отклонилась назад Алиса и посмотрела ему в лицо. «Недолго ты так собираешься прятаться?» «К майским вернусь», — твердо пообещал он. «Кстати, насчет майских праздников», — между прочим, сообщила ему жена. «Мы все, и ты в том числе, улетаем на две недели на Гоа. Пора тебе познакомиться с тестем и тещей, а также с бабушкой жены. Билеты я уже купила. Никакие отговорки не принимаются». «Ясно». Вздохнул Алексей и поинтересовался. «А посоветоваться с мужем? Ляльку в другую страну, в другой климат вести? Это ж рискованно! К тому же там низкий сезон как раз в мае начнется. Дожди и жара. Тяжелая акклиматизация. Для грудничка это...» Но Алиса приложила пальчик к его губам, прервав пламенную речь. «Тихо!» велела она. «Езжай, ищи ответы на свои вопросы, А о дочке я позабочусь. Обещаю. Я специально выбрала начало мая. Больших дождей еще нет, и безумной жары тоже. А уж о ляльке там позаботятся, как о настоящей принцессе. Можешь не сомневаться. И папа сказал, что все замечательно сложится. Так что 30 апреля мы все улетим в Индию. Яры замолчал, долго смотрел на нее непонятным взглядом, потом взял ладошку у жены, поцеловал пальчики, поцеловал в губы коротким поцелуем и, больше не говоря ни слова, сел в машину и уехал. И звонил по нескольку раз в день, дотошно расспрашивая, как там его лялечка, как поела, как срыгнула, как покакала, как ее животик, как засыпает, а вы и те песенки поете, что я говорил. И второй волной вопросов, как мальчики как и что в школе у Тёмки, а Мишка спит нормально, как ковчег и так бесконечно. Алиса посмеивалась и спрашивала. Нашёл он то, зачем за три девять земель отправился. Но хоть иглу в яйце, в селезни, в зайце, в ларце и на дубе. Нет? То есть внутренний голос молчит и на призывы к диалогу не отзывается они смеялись хоть частично вернув былую легкость и радость их отношений и оба по умолчанию не касались самой сложной темы красноярцев вернулся в ночь перед отлетом в индию встречали его только зоечка и павел наумович остальной ковчег мирно спал а они наскоро обменялись новостями и тоже разошлись по комнатам спать красноярцев не удержался и тихонько прошел в комнату алисы посмотреть на дочь и жену. Постоял немного, глядя с умилением на их малышку, которой снилось что-то, и она то сдвигала бровки, то вдруг улыбалась, вздохнул довольно и отправился спать. Собрались утром сумбурно, шумно, суетливо, громко перекрикиваясь и напоминая друг другу не забыть про те или иные необходимые вещи. Мальчишки восторженно носились по дому, верещали, Повиснув на Алексее, зачем-то притащили Кутузова, внося еще большую неразбериху. Но собрались, и все-все расселись по машинам. В машину Алисы и двух вызванных такси активно помахали остающейся на хозяйстве Маше, вызвавшемуся помогать ей и присматривать за хозяйством Федору Петровичу и глухо недовольно лаявшему Гоше. «Все, уехали». И только в самолете Алексею с Алисой удалось первый раз с момента его отъезда оказаться наедине, условно, разумеется. Он, она, лялечка и полный самолет пассажиров. «Привет, муж», — поздоровалась с ним Алиса, улыбнувшись. «Привет, жена», — усмехнулся Ярый. «Ну как?» — спросила она о самом важном, откинув голову на спинку сиденья. «Пока не знаю». Честно признался он. «И все еще не знаю, что тебе сказать и как объяснить, но явный прогресс имеется». «Леша», — серьезно обратилась Алиса к мужу, «может, самое лучшее — сесть и поговорить, как бы сложно это ни казалось, попытаться вдвоем разобраться в том, что ты не понимаешь и чувствуешь». «Может, и проще», — с сомнением согласился он и, посмотрев ей в глаза, признался но я пока не готов к такому разговору». Больше они к этой теме не возвращались. Алексей заснул, а Алиса смотрела в иллюминатор и думала, что не будет его торопить и приставать к нему с предложениями интимного характера тоже больше не станет. По крайней мере, он уже спокойно говорит о проблеме, а не бегает от нее. Это большой прогресс, и значит, что скоро из самой проблемы они разберутся. Не может быть иначе. Алексей — ее муж, и она любит его, хотя от чего то еще ни разу ему об этом не сказала. Но Алиса благодарна Богу за то, что они встретились, и он соединил их, за это потрясающее совпадение их душ, разума, характеров, привычек, юмора, да жизней, наконец. Она не станет торопить мужа, Господь и на самом деле все управит. И Алиса усмехнулась, подумав, а Виктор Маркович ему поможет. Красноярцев получил настоящий моральный шок с первой же минуты, когда они всем семейством вывалились в здании аэропорта Добалим. Встречать их приехали аж четыре, ну очень крутые машины, присланные из центра, в каждой из которых вместе с водителем находился сопровождающий человек. Встречали как почетных гостей торжественно и немного церемонно. Это, конечно, было хоть и неожиданно, но приятно. Но когда Яры услышал, как Алиса разговаривает на индийском каком-то языке с встречающими, увидел, как они искренне радуются ей, приветственно кланяются и с каким-то благоговением на лицах рассматривают ляльку, Красноярцев прибалдел от недоумения. Дальше стало еще веселее и непонятней. Те же встречающие, как принцам, поклонились мальчишкам и Павлу Наумовичу и что-то стали быстро говорить. Алиса, посмеиваясь, переводила и знакомила с новыми людьми. Вот Алифтину Николаевну представила и повернулась, наконец, к нему. Алексею бросилось в глаза, как она изменилась, словно засияла изнутри, и ее улыбка стала какой-то особенно мягкой, загадочной. Ему показалось, что даже кожа жены начала светиться. Ярый всю дорогу до центра присматривался к жене и, словно зачарованный, слушал, как она весело разговаривает с водителем и сопровождающим на странном певучем языке. В центре процедура торжественной встречи самых значимых гостей, которыми сегодня числилась их делегация, повторилась, только в еще более крутом варианте — Машины подъехали к главному входу самого большого здания комплекса, на пороге которого стоял высокий сухощавый мужчина в индийской национальной одежде, длинной светлой рубашке типа туники, называемый здесь курта, и брюках под названием Сальвары складками собирающихся у лодыжек. На этом его сходство с местными жителями заканчивалось. Совсем коротко стриженные и темные волосы европейская внешность и невероятный взгляд, словно проникающий в сознание. За мужчиной чуть позади стояли две женщины, одна постарше, вторая помоложе, тоже в традиционной индийской одежде, длинных цветных расшитых рубахах чуть ниже колен и таких же сальварах со складками у лодыжек, а за ними несколько человек европейской внешности и персонал, Машины чинно подъехали ко входу, но никто не торопился выходить. И Алексея Алиса чуть придержала за локоть, когда он было собрался открыть дверцу сам, и покачала отрицательно головой. Сопровождавшие машину люди вышли и торжественно распахнули задние дверцы машин, предложив пассажирам руку для помощи. «Ладно, из машин выбрались. Что дальше?» А дальше Тёмка испортил всю церемонность и торжественность момента, весело заверещав «Дедушка! Бабушка!» и, пролетев стрелой, кинулся к Виктору Марковичу. Тот подхватил мальчика на бегу, подкинул высоко вверх под заливистый счастливый смех Артема, поймал, прижал к себе и расцеловал в щеки. «Дедушка!» – хохотал Тёмка – «А у нас теперь Миша и дядь Лёша есть, и лялька!» И тут же отвлекся, вспомнив о другом. «Бабушка!» И перекочевал из рук деда в руки бабушки, которая также его расцеловала в обе щеки. Алиса, окончательно угробив величие церемонии, следом за сыном совершенно по-русски кинулась обниматься и расцеловываться с отцом, мамой и бабушкой. Члены ковчега, кроме Мишеньки, Алевтины Николаевны и Алексея, поспешили следом за Алисой здороваться и радостно обниматься, целоваться. «Ну вот, весь марлезон скомкали, а такое начало было!» – проворчал Красноярцев и, вздохнув, направился навстречу родственников. «Это Алексей!» Счастливо светилась Алиса, взяв мужа под локоть и представляя его родным. Вообще-то, они давно уже были знакомы, общаясь регулярно по скайпу, и даже подружились, прониклись друг к другу теплыми чувствами. «Виктор Маркович, живьем, так сказать!» Усмехнувшись, представился первым тесть и протянул зятю руку для рукопожатия. Потом, когда они остались наедине, красноярцев клялся шепотом Алисе, что когда ее папа пожимал ему руку и смотрел в глаза, На время словно провалился в пространстве. «Вот словно через его бездонный взгляд куда-то в космос провалился!» шептал потрясенно он. «Ну, это он может», звонко смеялась в ответ Алиса. Но это наваждение так же быстро прошло, как и накатило, и Яры услышал глубокий насыщенный голос тестя. «Вот и встретились лично, наконец, а не по скайпу, Алексей». Пожимал он его руку и улыбался загадочной и мудрой улыбкой. «Здравствуйте!» – поздоровался Красноярцев. Но на этом удивительные открытия для Ярова не закончились. После того, как Алексей пообнимался и даже расцеловался с мамой и бабушкой Алисы, наконец-то вживую, родственники жены настояли, чтобы вся их компания расселилась а затем собралась в большом доме для торжественного обеда в их честь. Вот тут Красноярцев и узнал, что у Алисы на территории комплекса имеется личный домик-бунгало, в котором никто, кроме нее, никогда не проживает. И несколько обалдел, войдя в этот домик. Большая просторная гостиная, спальня с огромной кроватью и уже установлены рядом с ней кроваткой для ляли, Просторная детская с двумя кроватями для мальчишек. Еще одна полупустая комната для приема разных процедур, так сказать, на дому и для медитаций, и индивидуальных занятий йогой. И небольшая комнатка для гостей. Современная кухня потрясающих размеров и возможностей. Два санузла, душевая и большая ванная комната с лоханкой и всякими приспособлениями для спа-процедур. И вся эта красота по уровню и качеству убранства интерьера тянула на пятизвездочный отель. «Обалдеть!» – не удержался Алексей. «Мне тоже нравится». Звонким колокольчиком легко рассмеялась Алиса. «А кроватка-то большая одна!» – заметил очевидный факт Ярый. «А как же наш несовпадающий режим сна?» «А я разве тебе не объясняла?» Наигранно невинно подняла вопросительно бровки его жена. «Здесь у всех одинаковый режим. Ну, почти одинаковый». «Это в каком смысле? Распорядок дня, как в пионерлагере?» «Концепция приблизительно такая же», — кивнула Алиса и раскрыла интригу. «Это же не курорт для отдыхающих, хотя по уровню комфорта и обслуживания комплекс не уступает пятизвездочным отелям» но это центр глубокого изучения практики йоги и наследия текстов великих книг и учений. То есть, считай, от школы до университета, а постижение духовных практик в первую очередь обязывает отречение от суеты и социальных привязок. Поэтому на территории центра запрещены любые технические носители информации. Когда вы приезжаете сюда, то на весь срок обучения и проживания «Оставляйте свои гаджеты в камере хранения, ключ от которой находится у вас». «То есть, если я правильно понял, ни телевизоров, ни компьютеров, ни телефонов», — уточнил Красноярцев. «Даже радио и проигрывателей», — подтвердила она, расширив список. «Информационная тишина. Только занятия, лекции, расслабление, процедуры медицинские, если есть надобность и желание». «Медитации и постижении мира и себя». «А как же компу твоего папы?» Напомнил Алексей. «Я еще не все объяснила», продолжила Алиса. «Здесь есть свой Wi-Fi и скоростной интернет. Любой желающий может воспользоваться им за забором комплекса. Там стоят несколько милых вегетарианских кафе, на которые наша сеть замечательно распространяется. Или на пляже, там тоже хорошо ловит». Два раза в день по полтора часа утром и вечером у каждого адепта есть свободное время, которое он может проводить вне центра. Правда, с несколькими условиями. Никакого алкоголя, наркотиков, курения и не вегетарианской пищи. Есть еще ряд ограничений, но это для продвинутых учеников, которые поднялись на высокий уровень. А как можно проверить, курил человек или нет? «Простому человеку никак. Дежурят на воротах продвинутые ученики, и они умеют считывать ауры и всегда видят, кто и что нарушал, не дотрагиваясь до него». И добавила. «Это вообще-то просто для того, кто постигает йогу серьезно. фейс «Фейс-контроль. Я понял», — кивнул Алексей. «Кстати, для тех, кто достиг высоких уровней практики, вообще отсутствуют ограничения в нахождении в центре». Они могут в любое время уходить насколько угодно и возвращаться когда угодно. Только они не пользуются этим правом практически никогда. Они сюда совсем за другим приезжают, углублять свое постижение йоги. Да им просто это не нужно. Они без дополнительных приспособлений могут получить информацию. Не буду объяснять как, сам увидишь, если папа решит тебе показать. Для того, чтобы это понять, надо по-иному воспринимать действительность и обладать многими умениями. Так вот, на территории компьютером пользуются только управляющие высшего звена. То есть те, кто непосредственно осуществляет связь с внешним миром, работу самого центра, официальной инстанции, ну и папа, разумеется. К нему все заявки на прохождение курса обучения поступают по электронной почте. И он их лично рассматривает, проводит по скайпу собеседование. Но это я тебе уже рассказывала. Ученики же оставляют своим родным и друзьям адрес его почты. И если что-то у них происходит, непредвиденное и срочное, папе сообщают. Он, соответственно, уведомляет адепта. Так тут все устроено. Ну а ночью я имею право покидать центр. Тебе можно покидать комплекс в любое время. Ты же не ученик член семьи только вот вернуться ночью будет проблематично ворота закрывают в 10 вечера и до 4 утра их никому не откроют а в течение дня гуляй сколько хочешь а ты а я здесь отдыхаю и занимаюсь практикой расслабляюсь хожу на всякие процедуры и помогаю работать иногда сама провожу занятия и улыбнулась я здесь почти как дома почему почти заинтересовался Ярый. «Потому что дом для меня — это нечто иное», уклончиво ответила Алиса. «Комсостав?» «Не совсем», — только добавила она загадочности. «Объяснишь?» — настаивал Ярый. «Когда-то давно, когда родители уехали, и я осталась одна», — задумчиво призналась Алиса. «Первую неделю я не могла жить в опустевшей без них квартире». Так мне там было неуютно и одиноко, и казалось, что это совсем не мой дом. Я пожаловалась папе по телефону, а он посоветовал мне сесть в медитацию, отрешиться от всяких переживаний и спросить, где я буду чувствовать себя по-настоящему хорошо, где будет радоваться моя душа и что ей для этого надо. И если я пойму и почувствую, что для радости жизни и спокойствия мне необходимо быть с родителями, он сразу же заберет меня к себе. Именно тогда я осознала, что ощущение дома для меня — это не просто место проживания, а некое состояние, когда душа сливается с любовью. Поэтому дом для меня — это не конкретное место, а скорее состояние души. Тогда моей душе было радостно в России гораздо больше, чем в Индии, поэтому я и осталась. «А сейчас?» — тихо спросил Ярый. «Где ты чувствуешь себя дома?» «Сейчас здесь», — усмехнулась Алиса, уходя от конкретного объяснения. Красноярцев балдел. Он словно попал в другой мир. В мир далекой, старинной, завораживающей сказки, где все одеты в чудные прекрасные одежды и разговаривают на непонятных языках. В мир великих чудес, ярких красок и странностей. Он постоянно находился в ошеломленном состоянии. Практически каждый час, каждую минуту открывая для себя нечто невероятное, потрясающее его порой до глубины души. Первое и самое главное ошеломившее его открытие — это его жена. Они расположились в доме, приняли душ, Алиса покормила лялечку и предоставила Алексею носить дочь после кормления а сама пошла переодеваться. И у Красноярцева самопроизвольно отвалилась челюсть, когда Алиса вышла из комнаты в потрясающем великолепном саре, сидевшем настолько естественно, как будто она родилась индианкой и носила его всю жизнь. И этот наряд невероятно ей шел и совершенно ее изменил. Она стала той самой принцессой из сказки, «Великолепный, недосягаемый и загадочный». «Спасибо», — поблагодарила Алиса. «За что?» — просипела хрипшим голосом красноярцев. «За такую высокую оценку моего внешнего вида». «Ты потрясающая в этом наряде!» — восхитился он. «Великолепная!» «Это не наряд, Лёша. Это повседневная моя одежда здесь». Нагой я ношу только индийскую традиционную одежду. Мне так удобней». «Неважно», — отмахнулся Ярый. «И тебе очень идет. Ты как из сказки». А потом состоялся торжественный обед, на котором присутствовали не только члены семьи, но и помощники-соратники по работе центра. На столе пестрели яркими красками какие-то экзотические блюда, аромат которых сам по себе мог свести с ума. И только тут Яры узнал, что едят здесь руками, вернее, одной рукой, правой. Алексей, как восторженный маленький мальчик, все глядел по сторонам и ахал, охал, восхищался. С той только разницей, что пальцем не тыкал. А так один в один ребенок, оказавшийся в стране чудес. К вечеру он успел перезнакомиться со всеми, кто был за столом влюбиться окончательно и бесповоротно в тещу и бабушку Алисы и проникнуться уважением к мужчине Жанны Игнатьевны, Максиму Павловичу, поразившему его своей энергией и жизнелюбием. И как-то естественно, без видимого перехода, Ярый вдруг оказался в экзотической комнате Виктора Марковича наедине с ним для более близкого знакомства и разговора и Красноярцев даже не понял, как и почему, и не уловил момента, каким вообще образом он вдруг принялся рассказывать тестю про то, как увидел Алису первый раз на экране телевизора у друзей и сразу понял, что она женщина его судьбы, и как встретил ее в кафе, и как... Он многое рассказал, не понимая, почему вдруг так разоткровенничался. Спали они с Алисой вместе но интима в ту ночь у них не случилось. Все время капризничала лялечка, и они по очереди вставали и ее укачивали. А в четыре утра, поразив необычайно Красноярцева, вдруг пришла мама Алисы и забрала ляльку. «Куда?» – возмутился был Алексей. «Виктор сказал принести, чтобы успокоить и чтоб поспала нормально, да и вам требуется отдохнуть». Алексей от очередного потрясения и сказать-то ничего не мог. Попытался было возражать, но Алиса мягко придержала его за руку и успокоила. «Нам действительно надо поспать, а Ляле -ля отдохнуть, а то она нервничает». И Красноярцев захлопнул рот, так и не произнеся ни слова, и как под гипнозом вернулся в кровать и тут же заснул. «Что у них тут происходит?»